Они не проводили время с Ником и Саймоном. Об этом не у меня, надо спрашивать. Не думаю, что в то лето я виделся с Ником больше одного раза. А что было в тот раз? Слушай, с тех пор прошло больше двадцати лет. Не помню я, что мы делали. Может, я столкнулся с Ником на улице, и мы сходили в Макдональдс или в Хилл-парк. Очередные летние каникулы, просто время убивали. Ничего такого. А Ник в тот день говорил о Лангден или Фэйр -чайлд. Не помню я. — отвечает Уилл, неловко закидывая ногу на ногу. Он делает паузу. — Ну, может, так, мимоходом. — Но что именно, — он говорил, — настаиваю я. Обычный мальчишеский треп. Шутил, смеялся. Абигейл и Джоузи были из тех девчонок, что привлекают внимание, причем неподходящих людей. Может, мы и шутили о них, но, честное слово, больше мне нечего тебе сказать. — Ты помнишь, за сколько времени до убийства это было? За неделю или за две. Я стараюсь не вспоминать об этом. Неужели это может иметь отношение к тому, что случилось с твоей мамой? Я начинаю думать, что может. Ладно, вижу, я тебя отвлекаю. Говорю я, кивнув на ноутбук Уилла и вставая. Не буду мешать. Я просто отправил парочку мейлов, ничего особенного. Спасибо за уделенное время. Исту привет. Я уже собираюсь уходить, но тут вспоминаю об СМС-ке Иста и останавливаюсь. Что? Спрашивает Уилл, взглянув на меня. Да нет, ничего. И только вернувшись на Конскую тропу и идя в сторону Хадли, я достаю мобильник и отправляю Исту сообщение. «Поговорил с Уиллом, но ты, кажется, был занят сервировкой столов. Встретимся в другой раз». Я делаю по тропе всего несколько шагов, а мой телефон уже вибрирует. «Может, завтра?» «Я уверен, что Ист хочет отговорить меня писать эту статью. Не знаю почему, но я знаю, что не поддамся». «Я тебе напишу», — отвечаю я. Глава 32. Пересекая хадли коман, я вижу, как констебль Каш выходит из полицейской машины и направляется к моему дому. Видя, что она одна, я ускоряю шаг и догоняю ее у двери. И снова здравствуйте, говорю я, улыбаясь. Вы ведь меня ищете? Здравствуйте, мистер Харпер, отвечает она. Вам удалось найти образец почерка вашей матери? Она держится совсем не так, как разбрасывающаяся обвинениями детектив Барнсдейл. «Просто небо и земля». «Уверен, что я что-нибудь отущу, если вы зайдете в дом», — говорю я и добавляю. «Выпейте кофе». «Только если вы сами будете пить», — отвечает Дэнни, явно обрадованная тем, что я не проявляю враждебности. «Я живу на кофеине», — объясняю я через плечо, проходя в кухню и включая кофемашину. «Страшно подумать, что он делает с моим давлением». Дэнни садится возле кухонного островка. «Мне, пожалуйста, два сахара, и это наверняка гораздо хуже кофеина». Она улыбается, и я вижу, как загорается огонек в ее глазах. У каждого свои слабости, откликаюсь я, выдвигая ящик с кухонным хламом, который уверен есть в каждом доме. Вот только на дне моего лежит коричневый конверт, который к хламу явно не относится. Внутри две открытки, присланные мне мамой. Я храню их уже 10 лет. Одна на мое двадцатилетие, последний мой день рождения при ее жизни, а вторая с поздравлениями по случаю сдачи на права. Я передаю открытки каш и немедленно ощущаю острую потребность забрать их обратно. Не то чтобы я на них все время смотрел, но я знал, что они тут, и это меня как-то согревало. «Я верну их вам, как только смогу», — говорит констебль, бережно беря открытки и словно бы ощущая мое нежелание расставаться с ними. Я понимаю, как тяжело вам заново переживать все это. Я смотрю на нее и вижу в ее взгляде искренность. Кажется, она и впрямь понимает. Я пожимаю плечами. Это было очень давно. «Какая прекрасная фотография», — говорит Каш, глядя на снимок, где мы с мамой сидим возле Оранской винокурни. Она сделана всего за несколько недель до ее смерти. Мы попросили какого-то прохожего снять нас на мой телефон, пока ждали такси. «Ваша мама выглядит счастливой». Чем больше я об этом думаю, тем больше уверяюсь, что она действительно была счастлива. Я подаю Каш чашку и сажусь напротив. Эта поездка была важна для нее. «Она смогла побыть с вами», — говорит Каш, улыбаясь. «Спасибо и да», — киваю я, — «но дело не только в этом. Она хотела воспользоваться поездкой, чтобы поговорить со мной. Я всегда пытался убедить себя в том, что, возможно, она каким-то странным способом проверяла, будет ли со мной все хорошо, но мне это так и не удалось». «Вы не верили, что это было самоубийство?» — спрашивает Каш, и ее прямота слегка меня удивляет. «Отвечаю я не сразу». Не знаю, сомневался ли я когда-нибудь в этом по-настоящему. Видимо, не хотел. А теперь? А теперь я уверен, что с ее смертью связано нечто большее, чем всем нам представлялось. Откуда эта уверенность? Вспоминая эту поездку, я понимаю, что она вовсе не успокаивала себя в отношении меня, а думала о собственной жизни и строила планы на будущее. Что заставило вас изменить свое мнение? Помолчав, я отвечаю. Обеги Лангдон, или точнее ее смерть. Я встаю и принимаюсь ходить по кухне. Что если ко времени той поездки мама уже переписывалась с Лангдон? Числа сходятся. Я вспоминаю наш последний вечер в Аране и дождь над заливом. Она уверилась, что Лангдон что-то знает. Потом нашла способ с ней связаться, но Лангдон в ответ лишь попросила денег. 25 тысяч фунтов, говорит Каш. Именно, откликаюсь я. Я стараюсь вспомнить наш разговор в Аране. Она спросила, не думаю ли я, что мы не все знаем, а если так и есть, то не хотел бы я узнать все. Я оборвал разговор, сказав, что не желаю говорить об этом. «Что она хотела выяснить у Абигел Лангден?» — спрашивает Каш. «Я сажусь рядом с ней». Понятия не имею. Но так или иначе, а эту тайну кто-то стремился сохранить любой ценой. Спустя несколько недель моя мама умерла. Это лишь догадки, говорит Каш тихо. Согласен, говорю я. Но вот теперь кто-то решил убить Абигел Лангдон. Почему? Чтобы сохранить всю ту же тайну. Это я и пытаюсь выяснить. А начинать надо с того, что случилось на этой неделе в Фарсле. Мистер Харпер, это дело ведет полиция Западного Йоркшира. Откликается она с легким упреком. Пусть так, констебль Каш, говорю я. Но мое опыт общения с полицейскими научил меня задавать собственные вопросы. Если бы они так быстро не уверились в самоубийстве мамы, я бы мог задать им больше вопросов еще тогда. «Думаю, вам не нужно напоминать, следствие еще не закончено, и все, что мы вам сообщили, строго конфиденциально», — говорит Каш, и я вижу на ее лице тень беспокойства. «Вы можете доверять мне», — отвечаю я, улыбаясь. «Я вовсе не хочу мешать полицейскому расследованию». Завтра рано утром я отправляюсь в Фарсли, хочу получить представление о городе. Возможно, найти людей, которые знали Лангдон. Вот и все. Если вы боитесь, что я могу сделать что-то не так, давайте поедем вместе». «Завтра суббота, у меня выходной», — отвечает она поспешно. «А я завтра еду в Фарсли». «Мистер Харпер, мне определенно кажется, что это не очень удачная идея. Зовите меня Беном. Я не делаю ничего противозаконного». «Если вы поедете со мной, все будет неофициально». Наш разговор прерывает стук во входную дверь. «Подумайте об этом», — бросаю я, выходя из кухни. Открыв дверь, я вижу на пороге Фила Дурли, из ФД «Быстрая доставка». «Привет, Бен», — говорит он, вручая мне коробку с наклейкой «Почтовая служба Соединенных Штатов». «В машине еще три таких для тебя».